Глава 281. Наступило утро. Дун Юси, облаченный в желтую мантию, сказал. «Маршал Фенхау, этот старик из Ксюит приведет с собой божественных наследников. Что вы думаете по этому поводу?» Дун Юси знал о короле монстров, но не знал, что я являюсь одним из наследников. Маршал Фенхау был высоким и красивым человеком в одеждах воина. Взглянув на стратегическую карту, он ответил. — Судя по всему, принц хорошо подготовился. Если быть честным, я за проведение переговоров, но не могу сказать, насколько искренен альянс демонов и зверей. Война — тяжелое дело. — Докладываю, принц пришел. — Быстрее пригласить его внутрь. Ксюси, Жанху, Ксин Ао, Гаоде, Дунгли, Келун Мудзи и я последовали за принцем в командный пункт. «Поскольку я боялся, что меня узнают, я заходил одним из последних». Принц рассмеялся. «Давайте я вас всех представлю. Это маршал Фенхао из королевства Далу, а это лидер Королевского союза магов королевства Аксия, магистр Дун Юси». Маршал Фенхао доброжелательно улыбнулся. «Приветствую всех вас. Пожалуйста, займите свои места». Как я понял, он не признал в нас божественных наследников, поскольку не сказал об этом ни слова. Принц уже поведал нам о вопросах, касающихся клана монстров. Магистр Дуньюси также подтвердил их появление в этом мире. «Мы должны оказать сопротивление, но есть ли у вас какой-то конкретный план?» почему люди, которые были старше нас, оказывались на деле такими хитрецами? Маршал Фенхау избегал тему переговоров и просто прокомментировал противостояние клану монстров. Ксюси был спокоен. Улыбнувшись, он начал говорить. «Ваш вопрос весьма хорош. Согласно тому, что мы знаем, клан монстров очень силен. Если они появятся в этом мире, то нанесут непоправимые ущербы всем формам жизни. Таким образом... Мы должны подготовиться к их приходу и, ожидая их, нанести превентивный удар. Несмотря на то, что я не могу гарантировать, что мы сможем полностью уничтожить или заставить их отступить, безусловно, подобное действие нанесет им значимый урон. Но наши потери в этом случае будут минимальны». Ксюси замолчал и принялся смотреть на маршала Фанхау и учителя Дун Юси. Немного выждав, он уверенно продолжил. Предположительно, если мы действительно хотим что-либо противопоставить клану монстров, мы не сможем сделать это своими силами. Нельзя отрицать того, что мы, люди, одна из сильнейших рас в этом мире. Но мы не сильнейшие. Расы демонов и звери также обладают огромной силой, схожей с нашей собственной. Мне кажется, что наше текущее положение зашло в тупик. Мне кажется, что наше текущее положение зашло в тупик. Поскольку демоны и звери не атакуют нас, мы не можем атаковать их. Это только истощит ресурсы и войска обеих сторон. Наша человеческая раса, демоническая раса и раса зверей являются тремя сильнейшими в этом мире. Если все три расы будут истощены войной, торжение клана монстров будет легким. Мирный итог – лучшее решение для всех нас, в противном случае это приведет к гибели всех рас. «В настоящее время мы собираем все доступные нам силы, чтобы иметь возможность противостоять клану монстров». Мы с Мудзи смотрели друг на друга, поскольку были поражены словами Ксюси. То, что он сказал, основывалось на причинах и фактах, поэтому они не могли игнорировать наши слова. Маршал Фенхаус слегка кивнул. «Ты абсолютно прав. Если клан монстров настолько силен и действует из тени...» то ситуация, в котором мы находимся, очень опасна. Однако переговоры с демонами ждут своего часа. Как я могу быть уверен, что они действительно искренне в своих словах?» Ксюси оставался невозмутим. «Вам не нужно беспокоиться об этом, поскольку недавно лидер божественных наследников лично отправился на демонический континент и провел переговоры с демоническим императором. Ему удалось сделать это, и он заполучил одобрение их стороны. Дун Юси удивленно спросил. «Демоническая раса готова сесть за стол с человеческой расой и провести переговоры? Учитывая их ненависть к нашей расе, это невозможно?» Ксюси торжественно ответил ему. «Конечно, этот вопрос не так-то прост. Наш лидер лично выступил против демонического императора». используя силы, дарованные ему Богом, сумел сразиться с ним в ничью. В той битве демонический император использовал своего демонического дракона. Этот поединок позволил нам завоевать его уважение и тем самым заполучить его одобрение на проведение мирных переговоров. Цена переговоров была высока, но нам удалось убедить его. Ценой стала внешность нашего наследника – Он подвергся ужасным травмам, что исказили его внешний вид. Тонг Ксюси был очень трогательным. Этот парень действительно хорош в искусстве лжи. Я проиграл в той битве, но когда он рассказывал про битву, он ни капли не покраснел и не запнулся. Это был первый раз, когда я увидел искусность брата Ксюси. Услышав его рассказ, представители трех королевств, в том числе и принц, который не знал об этом, ужаснулись. В их сердце демонический император был непревзойденным воином, но сейчас они узнают, что среди человеческой расы есть воин, способный противостоять ему. Фенхау поспешно спросил, «И где этот великий божественный наследник сейчас? Можем ли мы встретиться с этим героем? Среди трех королевств он будет вечно почитаться как герой». «Только из-за своей возможности противостоять демоническому императору, не говоря уже об успехе в переговорах с ним». Ксюси обернулся и глазами попросил меня выйти вперед. Он знал, когда нужно представить меня. С учетом того, что у меня не было иного выбора, я медленно вышел вперед и поклонился сидящим в комнате, после чего спокойно произнес. «Приветствую вас, маршал Фенхао. Учитель Си, вы все еще помните меня?» Дун Юси застыл. «Ты! Ты!» Я снял свою коническую шляпу, скрывающую мое лицо, и, улыбнувшись, сказал. «Присмотритесь получше». Несмотря на то, что я был изуродован, моя аура и голос были выгравированы в памяти Дун Юси. Он подскочил и воскликнул. «Джангун! Джангун, это ты?» Я снова надел коническую шляпу и слегка кивнул. «Учитель Си, это я!» Мы давно не виделись. Как ваши дела?» Увидев мою внешность, он вздохнул. «Я в порядке. Но что случилось с тобой? Разве старший брат Ксюси не рассказал вам об этом?» Дун Юси испугался. «Неужели ты, божественный наследник, сразился с демоническим императором?» Я кивнул. «Все верно. Король богов не отверг меня и лично даровал мне...» свой священный меч, наказав уничтожить короля монстров. Раны на моем лице результат битвы с демоническим императором.